Глава 22. И даже в смерти нет спасения. Аврора. Я ворочилась всю ночь. Лежала в тишине комнаты под успокаивающий шум дождя и думала. Наверное, в таких случаях говорят, что человек думает ни о чём и одновременно обо всём. Мысли, стремительными птицами, проносятся в сознании, забираясь на полки памяти, придерживаясь особой очередности. И очередность действительно была. Первое и самое важное, что мне стоило уяснить этой ночью мой новый статус. Больше я не была дочерью пира, бесправным существом, зависящим от мнения и решения семьи. Сегодня я стала лергией, женщиной, чья власть ограничивается только супругом и монархом. Второе, но не менее важное, что стоило выяснить в самое ближайшее время, это наша связь. Несомненно, даже я почувствовала, насколько сильная магия связала нас с аллергом, но тем не менее магический договор удалось частично обойти. На сегодняшний день я точно знала, что любая рана на моем теле, даже смертельная, тут же отразится на аллерге. Убивать себя не собиралась. Слишком глупо борясь с врагом, складывать на жертвенный алтарь собственную жизнь. Тогда ради чего я борюсь? Моим приоритетом в возникновении дальнейших Хентрик и Тайн была и будет свобода. Да, её не было у меня раньше и не должно было быть сейчас, если бы я всё-таки вышла замуж за Абиля. Но меня ждала спокойная жизнь, наполненная счастьем. Семья, дети, внуки, празднества и торжества. Все то, чем обычно и живут люди. Да, я бы не стала кем-то выдающимся, заключая тот брак. Но это как сравнивать сладости и песок. Совсем разные жизни. Та, что ждала меня, и та, что только открывает для меня свои двери. Теперь же мне до отчаяния, до зубовного скрижета хотелось свободы. Неприятное чувство страха каждый раз оседало в груди, когда я думала о том, зачем я нужна Лергу. Нет, у меня не было даже предположений. Но уверенность в том, что я до сих пор жива не просто так, крепла с каждой прожитой минутой. Также я была глубоко уверена в том, что Лерк не поведает мне ответ на этот вопрос до тех пор, пока не решит, что мне нужно это знать. Скорее всего, он намеревается манипулировать мной и играть со мной, словно марионеткой, тогда как мне предстоит делать то, что нужно ему. Без объяснения причин, разумеется. Вариант о том, что он просто позарился на мою красоту, автоматически отпадал как самый нелепый. Нет. Здесь было что-то другое. Это как раз-таки одна из тайн, которую мне предстояло выяснить. Как впрочем, выяснить и другое. Не могла идти на риск, не будучи полностью уверенной в том, что наша связь действует только в одну сторону. Да, моя рана не зажила, хотя по словам Лирка должна была Но это пока не означало, что и причиненный Дрояну вред не отразится на мне. Именно это я и должна была проверить в самое ближайшее время. Не знала как, но что-нибудь обязательно придумаю. Была и третья, над чем стоило подумать, чтобы докопаться до истины. Когда Дроян на моих глазах убивал Лерга де Бельво, из его речи я сделала вывод, что он мстил за сестру. Второй момент, который я, несмотря на все эмоции, я тоже запомнила. Его слова перед тем, как были убиты Фрейлина и король. Он говорил о правосудии там, а потом о возмездии перед кострищем, где раньше был столичный особняк семьи Донараш. И нет, я не собиралась искать оправданий многочисленным убийствам. Я просто желала понять врага, чтобы не совершить тех же ошибок. Четвёртое, что могло быть для меня полезно, Это библиотека Лирга, в которую я собиралась наведаться в самое ближайшее время. Я знала, что в моём теле есть магия, как и у любого представителя аристократии. Но нормально пользоваться ей не могла, сколько бы попыток не совершала. В своё время со мной занимался папа, чему-то пыталась научить маман, пробовали учителя и братья, но каждый раз выходило что-то сокрушительно разрушающее. Последний раз, когда я хотела самостоятельно избавиться от пыли в комнате, случился пожар. Шкаф загорелся, вспыхнул как спичка за какие-то секунды, а мне запретили обращаться к магии. Запретили призывать силу. Да и не было в этом необходимости. А теперь? Теперь нужны были любые ресурсы, способные помочь мне противостоять опасному и хитрому противнику. И если у меня имелся хоть один шанс подчинить свою магию, я должна была им воспользоваться. В конце концов, знания никогда не бывают лишними. И последнее, пятое. Мысль на грани безумия. Отчаянная, дикая, нереальная, как и само волшебство, как и этот мир, в который я когда-то попала. Несмотря на всю ненависть, на все негативные эмоции, которые я испытывала, Я собиралась заключить перемирие с Лергом Даниэто. Убедить его в своей привязанности, затуманить голову ненастоящими чувствами, чтобы в момент, когда он поверит и расслабится, сбежать. Сбежать туда, где меня точно не станут искать. И да, я намеревалась поступить подло, так как никогда бы ни с кем не поступила. Но играя по правилам, я не добьюсь результата. Это даже не шахматы. Скорее уж покер. где выигрывает тот, кто мухлюет лучше остальных. И еще одна полка памяти осталась пустой. Ее я берегла для особой мысли. Той, о которой даже думать страшно. Месть. Вот что я должна была совершить. Просто обязана сдержать клятву, которую дала сама себе. Если подтвердиться, что магический договор действительно односторонний, я собиралась убить Лерга. Хладнокровно. Без совести, без сомнений. Конечно, если это возможно. Слепо рисковать не желала. Рассвет занял небо, разлился фиолетовыми, розовыми, оранжевыми и жёлтыми тонами, окрашивая мир невероятными красками, словно напоминая, что ещё не всё потеряно. Там, в другом мире, я любила просыпаться раньше солнца, чтобы за чашечкой кофе наблюдать за рождением нового дня. Непередаваемые впечатления. Поднявшись, не стала звать служанок, да и не знала, где их в этом доме искать. Сама привела себя в порядок, убрав волосы в скромную прическу. Сама же в шкафу отыскала одежду. Самое простое платье из всех предложенных. Понимала, что эта комната моя, а значит, в ней я могу использовать все. Изучением я и занялась. В первом ящике комода я обнаружила все для вышивки. Во втором – принадлежности для рисования. Третий ящик, что странно, был пуст. В многочисленных шкатулках лежали украшения: заколки и серьги, браслеты и ожерелья, кулоны и колье, броши и миниатюрные диадемы. Такого количества драгоценностей я не видела никогда в своей жизни, и уж точно в руках не держала. Они станут отличным подспорьем при побеге. Но взволновало меня совсем не это. А чёрный бархатный футляр, в котором лежал стилет. Мой стилет с вынувь заточённым в рукоятку зачарованным рубином. Увидев его, я застыла подобно статуе. Лерка ставил мне моё оружие, которым я могла бы воспользоваться против него. Неужели настолько бесстрашен? Настолько уверен в себе? Закрыв футляр, подальше отодвинул его к остальным шкатулкам. Если Драян предполагает, что я вновь попытаюсь на него напасть, то не дождётся. Я не настолько глупа, чтобы наступать на одни и те же грабли дважды. Мне и первых хватило, когда я чуть не умерла. Оглядев полупустые полки, с удивлением отметила, что кто-то принёс для меня книги. И ладно бы что-то полезное, так ведь нет. Любовные романы с полураздетыми персонажами и ничего более. Вообще создавалось ощущение, что из меня собираются сделать этукую современную домохозяйку. да только я была с таким положением дел в корне не согласна. Пора на разведку, прошептала, тяжело вздохнув, и всё-таки выскользнула в коридор. Пока все спят, собиралась отыскать библиотеку и стащить для себя действительно полезные книги. Кралась как та самая мышка, даже не предполагая, где может находиться хранилище знаний. Но что-то мне подсказывало, что искать стоит на первом этаже. потому что место являлось по идее общедоступным. Ваша Светлость, доброе утро. Прозвучало звонкое из-за моей спиной, и я замерла, будто пойманна на преступление. Выдохнув, грациозно обернулась, чтобы взглянуть на присевшую в поклоне служанку. Она смотрела в пол и, наверное, ждала от меня распоряжений. Доброе утро, э-э, эм... гела, ваша Светлость. Доброе утро, гела. А не подскажешь, где я могу найти библиотеку? Обратилась я к девушке, проверяя на данный момент свою весомость и права в этом доме. С вашего разрешения я проведу вас. Конечно. Девушка ещё раз поклонилась и поспешила вперёд по коридору. Я последовала за ней, не отставая, и действительно оказалась права. Мы спустились на первый этаж в холл, а оттуда повернули направо в широкий коридор. За одной из дверей скрывалась библиотека. Комната с десятком высоких шкафов, которые были установлены рядами и уходили к самому потолку, словно врезаясь в него. По центру располагались письменный стол и кресло. Спасибо, кивнула я девушке, которая вновь присела в реверансе и, похоже, уходить не торопилась. Я могу вам ещё в чём-то быть полезна, ваша светлость? спросила она, всё так же глядя в пол. Да что там такое интересное? Пол до да пол, покрыт тёмно-серыми мраморными плитами и зелёным ковром. Прямо загадка какая-то. Нет. Ты можешь быть свободна. ответила я, делая шаг в сторону шкафов. Ваша светлость, простите, вновь обратилась ко мне служанка. Вам завтрак сюда подавать? Уже хотелось было согласиться на радостях, что меня не принуждают завтракать с Лергом. Но обдумав эту мысль, отказала сама себе. Чем раньше я заслужу доверие Драйана, тем быстрее смогу воплотить в жизнь всё задуманное. Так стоит ли оттягивать неизбежное? Нет. Я позавтракаю вместе с супругом. Супруг. Слово прокатилось на языке, выскользнуло из приоткрытых губ с несвойственным мне шипением. Определённо над произношением ещё стоит поработать, хотя Говорят же, что жёны шипят на своих мужей. Так чем я хуже? Тогда вам придётся поторопиться, ваша светлость. Его светлость уже приступили к трапезе в малой столовой. Без меня? Удивилась я, даже не пытаясь скрыть свои эмоции. Я была приучена к тому, что семья завтракает, обедает и ужинает вместе. Всегда вместе. За исключением тех случаев, когда члены семьи отсутствуют по причине отъезда. И вот тут всё равно, поссорились или помирились, ненависть между родственниками или любовь, в конце концов, это незыблемые правила, которые у эристократов вбивают с самого детства. "Види", ответила я решительно, словно на войну собиралась, честное слово. Ногти впивались в ладони, а я сжимала зубы, спешно следуя за служанкой. Мы вышли в холл, а затем оказались в коридоре, который скрывался под лестницей. Его я ранее не замечала. Служанка осталась за спиной, а я рассматривала невообразимую красоту. За стеклянными стенами своей жизнию жил прекрасный летний парк. Среди зелёной травы виднелись кусты с фиолетовыми и жёлтыми травинками, на клумбах росли синие арогусы, а на деревьях зрели плоды. Разноцветные бабочки летали, кружась среди этого сказочного островка, но всю картину портил лерк даниетто. Он сидел в конце коридора в стеклянной пятиугольной комнате, освещённой ярким солнцем, и просматривал какие-то бумаги, делая неторопливые глотки из маленькой белой чашки. Оторвавшись от документов, он недоуменно посмотрел сначала на меня, а потом и на служанку. Девушка тут же ретировалась. Правда, как бы сильно я не хотела последовать её примеру, отступать мне уже было некуда. Дорогой супрук, Лучезарно улыбнулась и Алергу, сокращая между нами расстояние. Даже Сесть осмелилась сама, не собираясь дожидаться, пока он встанет и поухаживает за мной. Главное, чтобы лицо не треснуло от такой улыбки. Почему вы не дождались меня? Если Дрояны удивился моему поведению, то никак этого не выказал. Смотрел чуть прищуренным опасным взглядом, словно пытался просканировать меня и найти угрозу. Но не находил, потому что единственным моим оружием в это утро было обоняние. Что заставило тебя подняться и выйти из спальни? Признаться, я предполагал, что ты не выберешься оттуда как минимум неделю. Зло усмехнулся мужчина, вспоминая мне о моей ненависти. Любопытство, ответила я предельно честно. Я хотела бы знать, зачем я вам нужна. Тебе, холодно проговорил мужчина. «Что, простите?» Не поняла я его, начиная нервничать. Выдерживать этот взгляд становилось все сложнее. «Я хотела бы знать, зачем я тебе нужна?» «Лерк Даниету, я не вижу разницы!» Все-таки отвела я взгляд, рассматривая сорт Арогусов. «Зато я прекрасно вижу Аврора!» Разгневался мужчина, отложив бумажки. «Назови меня по имени!» «Что?» Я даже взглянула на него, не веря ушам. «Назови меня по имени Аврора. И тогда я попробую поверить в то, что ты действительно предпочитаешь мою компанию-одиночеству». Он придвинулся ближе, почти нависая над столом, а мне неимоверно хотелось сбежать. Я оказалась попросту не готова к встрече. Растерялась. Улыбка вмиг угасла, а руки под столом затряслись. Перед глазами промелькнули воспоминания о смерти короля и фрейлин. Что я собиралась ему противопоставить, если даже себя держать в руках не могу? «Зачем вам это?» спросила до боли, сжимая кулаки. «Назови по имени». «Угроза, предупреждение, приказ, который я уже стерпить не могла». «Нет!» выкрикнула, молниеносно поднимаясь. Летела по коридору. Разрываемая огнем, ненавистью и яростью, Лителла и понимала, что выбрала в корне неверную тактику. Первый блин, как и всегда, вышел комом. Лергдень это убийца, настоящий охотник, который привык настигать своих жертв, и никак иначе. Именно этим и собиралась воспользоваться. У всех есть свои слабые места. Должна была заинтересовать его во что бы то ни стало, чтобы сам искал моего внимания. чтобы сам добивался расположения, чтобы сам попал в сладкие сети лжи.